Дни и ночи складывались в утекающие горным ручьем годы. Годы в десятилетия. Однажды она попала в заброшенный город и в последних лучах заката увидела всадников. На сильных гнедых конях скакали шестеро мужчин. За спиной у каждого было ружье, совсем как во времена, когда она жила с мужчиной, его женой и сыном, а потом с женщиной. Она притаилась среди теней и стала ждать ночи. Что делать дальше, она не знала. С наступлением темноты к ней, как обычно, явились спящие, и несмотря на все уговоры, напали на людей. Яростную атаку люди не пережили, и трое умерли сразу. Она приблизилась к трупам. Садники и кони лежали вместе. Как всегда, спящие выпили их кровь до последней капли. Трое исчезли, но склонившись над одним из погибших, она поняла, что его душа где-то рядом. и из безымянного аморфного мира наблюдает за происходящим. Выражение его лица показалось знакомым. Да, страх, боль и безнадежность она видела в глазах мужчины, его жены и сына, а потом в глазах женщины. «Умершего звали Уильямом», – так подсказала его душа. Выпившие кровь Уильяма раскаивались так глубоко и искренне, что она сказала. «Ничего страшного, идите с миром». Но постарайтесь так больше не делать. Хотя отлично знала, с соблазном они не справятся. Не справятся из-за дюжины, отравившей их сознание жуткими мечтами о тёплой крови и вечного вопроса, единственным ответом на который было: я бебкак, я Морисон, я Чавес, я Бавстарел, Уинстон, соса Эклс, Лэмбрайт, Мартинес, Рейнхардт, Картер. И я бебкак. Бебкак. ಬ್ಯಾಪ್ಕ